Гидема п а с а н Жизнь. Госпоже Брен. Дань уважения преданного друга и в память о друге умершем. Гидема п а с а н Скромная истина. Глава 1 е Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну. Дождь не переставал. Всю ночь стекла звенели, и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягчённое водой небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая её в кашу, растворяя как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем, рокот разлившихся ручьёв наполнял пустынные улицы. Дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую и с п а р е н о й на стенах, от подвалов до чердаков.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 Такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, доброта Творца, беспорядочная, безудержная, подобная какому-то омертвению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку. Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать её счастливой, доброй, прямодушной и нежной. До 12 лет она жила дома, а потом, несмотря на слёзы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр. Там отец держал её в строгом заключении, в заперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему с 17-летней, целомодренной девушкой, и собирался затем сам погрузить её в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путём созерцания, наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни. Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись её воображению в дни праздности, в долгие ночи. Она походила на портрет Воронезе своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на её коже, аристократической, чуть розовой коже, оттенённой лёгким пушком. который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той тёмной синевы, к а к о ю отличают глаза голландских фаянсовых фигурок. Около левой ноздри у неё была маленькая родинка. Другая была справа на подбородке, где велось несколько волосков до того подходящих к цвету её кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией.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 И она стремгла вбросилась в комнату баронессы, ведь этого дня отъезда она ждала со всё возрастающим нетерпением. С минуты поступления в Сакре-Кюр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили её на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их поместье Тополя, в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье Близ и Пора, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нём, когда выйдет замуж. Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в её жизни. Но через три минуты она выбежала из комнаты матери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 На вид ей можно было дать по меньшей мере 20 лет, а ей ещё только что минуло 18. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны, её звали Розали. Главная обязанность Розали состояла в уходе за её госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась.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 Привратник с женой подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке. После этого тронулись в путь. Кучер, дядя Симон, понурив голову и горбясь под дождём, совсем исчез в своей л е в р е и с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стёкла и заливали дорогу потоками воды. Карета, запряжённая парой лошадей,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 Но Жанна чувствовала, что оживает под этой тёплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух. Полнота радости, п о д о б н о листве, защищала её сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку, и, набрав воды напиться, она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальные окрестности – и тем, что чувствует себя защищённой от этого потопа. Под яростным дождём от блестящих крупов лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды. Баронесса мало-помалу начала засыпать. Её лицо, обрамлённое шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны её шеи, последние складки к о т о р ы е терялись в безбрежном море груди.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 Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты. Баронесса совсем проснулась, а весёлое настроение дочери проявилось во взрыве хохота. Барон подобрал деньги и положил их жене на колени. «Вот, мой друг, всё, что осталось от моей фермы в э л ь т а Я продал её, чтобы восстановить тополя, где мы теперь будем жить подолгу». Она сосчитала деньги – 6400 франков –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 Когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порой весёлое пение птицы, сушившей свои перья. в е ч е р е л а Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоялых дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить. Солнце село. Вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари, небо также засветилось бесчисленными звёздами.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 Налево от входа были столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна. Всё пространство второго этажа пересекал коридор. д е с я дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине, направо, была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал её заново, использовав обивку и мебель,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 Прямо над этими фигурами в условной перспективе виднелись пять круглых домиков с остроконечными о крышами, а вверху, почти на небе, красная ветряная мельница. Всё это было заткано крупными разводами, изображающими цветы. Два других панно были очень похожи на первое. Только на них из домиков выходили четыре человечка, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева. Последнее же панно изображало драму. Неподалёку от кролика, который всё ещё продолжал щипать траву, был распростёрт молодой человек, казавшийся мёртвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались чёрными.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 о бокам великолепного окованного блестящими медными украшениями к о м о д а в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, ещё хранившие свою прежнюю шёлковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампир. То был бронзовый улей, висевший на четырёх мраморных колонках над садом из золочёных цветов.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 Но с левой стороны кровати, прислонённой к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей. Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных пирама и тизбы. В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и с о м к н у л а глаза. но через некоторое время снова открыла их. Ей чудилось, что её всё ещё подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в её ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей, наконец, заснуть, но волнение, которым был объят её ум, передалось вскоре и её телу. У неё сводила ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и босиком, с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу. Ночь была так светла, что всё было видно, как днём. Девушка узнавала места, которые она любила ещё в раннем детстве. Против неё и всего ближе к ней расстилался широкий газон, который при ночном освещении казался жёлтым, как масло. Два гигантских дерева возвышались перед замком по обеим сторонам его – Платан на севере, Липа на юге. Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, о к а й м л я л а это имение, з а щ и щ ё н н а я от морских бурь пятью рядами вековых вязов – искривлённых, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.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 Дальше берег сразу обрывался круче и в 100 метров высоты, отвесной и белой, купавшей своё подножие в волнах. Жанна смотрела вдаль, на безбрежную волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звёздами. В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли. Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрестанно струил свой резкий аромат, который смешивался с более лёгким благоуханием распускавшихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах солёного воздуха и липкие испарения морских водорослей. Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала её, как свежая ванна. Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как тени. Жужжание невидимых насекомых едва касалось уха. По расистой траве и по песку пустынных дорог мычались немые погони. Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон. Жанне казалось, что сердце её расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох её окружал. Что-то роднило её с этой живой поэзией. И в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва ловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья.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 Она знала только, что будет обожать его всей душой, и что он будет любить её также всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звёзд. Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей.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 На губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее её почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви. Вдруг она услышала, что кто-то идёт там, в ночи, по дороге, позади замка. И в безумном порыве, о х в а ч е н н а я страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала «А что, если это он?»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 Она заживёт с ним здесь, в этом тихом замке над морем. У неё, конечно, будет двое детей. Сын для него, а дочь для неё. И она ж е видела, как дети бегают по траве между Платаном и Липой, а отец и мать восхищённо следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным страсти. И долго, долго ещё грезилась ей.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 В листве послышалось щебетание, сначала робкое, затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево. Вдруг Жанна почувствовала себя з а л и т у ю светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослеплённая блеском зари. Гора п у р п о р о в ы х облаков, частью заслонённых старую аллею тополей, бросала кровавые отблески на пробуждённую землю.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 Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворённой, немного усталой, словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала ещё несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как в восемь часов её позвал отец и проснулась только когда он вошёл в комнату. Он хотел показать ей отделку замка, ее замка. Фасад, выходивший внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полу лья отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фекан. От опушки леса крыльцо шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов. отделявших их ото б е и х ферм. к р о в л я дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, всё внутри вновь окрашено. Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись как пятна на старинном потемневшем здании. Другая сторона дома, куда выходила одно й из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов. изглоданных ветром. Жанна и Барон, взявшись под руку, обошли всё, не пропустив ни одного уголка. Затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилалась зелёным ковром. Рощица поистине была очаровательна, и её извилистые дорожки, разделённые изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку. прыгнул с откоса и удрал в морские тростники к скалистому обрыву. После завтрака, ввиду того, что госпожа Аделаида ещё чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора. Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуван, прилегавшую к тополям. Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно. Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины. Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпьё, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица, с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Тёмные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, Просушивались у дверей лачуг, откуда нёсся запах жилья скученной в одной комнате большой семьи. Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание. Жанна осматривалась кругом, и всё это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация. Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, тёмно-синее и гладкое, уходившее вдаль, насколько мог видеть глаз. Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую сторону линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуловимый штрих. В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавани-домики. Мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с лёгким шумом прокатывались по гальке. Лодки местных жителей, вытащенные на откос, усеянные галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щёки, блестевшие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу. Подошёл матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в тополя. Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз к ряду своё имя, чтобы оно лучше осталось в памяти. «Ластик, Жозефен Ластик». Барон обещал не забыть его. Пошли обратно в замок. Огромная рыба утомляла Жанну. Она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, в конце которой они оба взяли в руки. Болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, сияющими глазами, обвиваемые ветром. А камбала, всё более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.